Глава 46. «О, вы уходите? Ладно, до свидания». Гитлер и Шпейр спокойно, без эмоций, пожимают друг другу руки. В этот момент министр не чувствует к этому человеку ничего, разве что желание раз и навсегда сбежать от него. Он ощутил облегчение и придя сюда, и уходя отсюда. Они не склонились, словно дети или призраки, над макетами Большого Берлина, который вождь решил переименовать в Германию в июне 1942 года, как раз тогда, когда начались первые английские бомбардировки, вершащие небесную кару. Уже давно эти макеты убрали и спрятали подальше. В Канцелярией по-прежнему хранились только макеты зданий для линца, выполненные соперником Шпеера, Германом Гислером. Все последние месяцы вождь часто знакомил с ними своих гостей в подвалах, где они стояли, и нахваливал Гислера. Ненависть министра к этому типу никуда не делась. Но в данный момент его заботила только необходимость покинуть Берлин, пока не поздно. И речи быть не могло о том, чтобы попасть в руки русских. Его речь, как и у большинства членов ближнего круга, сбежавших от наступления советских войск, сдаться на лучших из возможных условий американцам или англичанам.